Глава третья. А у меня для тебя сюрприз! Радостно воскликнула Лера, встречая Макса у своего общежития. Лена со Славиком взяли билеты на квест и предложили нам. Я согласилась, так что завтра идем развлекаться. Что за квест? Максим приобнял Леру, нежно поцеловал ее в щеку, от чего она кажется расцвела. Какая-то страшилка, ответила девушка. Что-то, связанное со страшным домом, из которого нам предстоит выбираться. Ты уверена, что тебе понравится?» Они встречались уже больше пяти месяцев, и Максим не мог предположить, что его хрупкой Лере придутся по душе квесты подобного рода. «А почему нет?» — удивилась она. «Мы ничем, кроме учебы, не занимаемся. У нас даже не всегда есть время друг на друга. А здесь отдохнем, пощекочем нервишки, зарядимся адреналином. К тому же Лена и Славик будут. Славик был однокрупником Макса. Лена же, его девушка, уже не училась. В прошлом году она окончила медицинский колледж и теперь работала медсестрой в онкодиспансере. С Лерой их познакомил Максим, и девушки неплохо между собой поладили. «Ну, если ты хочешь», — ответил Макс. «Хорошо. Значит, завтра идем на квест. Ты бывала когда-то на подобных мероприятиях?» «Нет. Но мне всегда очень хотелось». Там у нас таких вещей не делают, а в Москве как-то было не до этого. А теперь, надеюсь, мне не будет слишком страшно. Лера мило улыбнулась и прижалась к Максиму. «Но я же буду рядом», — заботливо ответил он. На следующий день все четверо встретились в торговом центре в назначенное время. Каждая пара пришла вовремя. «Ну, что там у вас? Рассказывайте», — спросил Макс у Славика. «Мероприятие обещает быть интересным» ответил тот и вручил буклет с описанием квеста Максу. «Главное, чтобы нашим девочкам не было слишком страшно». Лена легонько толкнула своего парня локтем бок. Славик был одного роста и телосложения с Максом, только он был светло -русом, почти блондином. Еще со школы он привык к тому, что все кругом его считают главным красавчиком, а потому был высокого мнения о своей внешности. Лена, в отличие от Леры, была высокой девушкой. У нее были и сине-черные, идеально выпрямленные и блестящие волосы. Она была весьма прямолинейной, всегда говорила то, что думает, и не боялась пробовать новое. Многие ее знакомые удивлялись, как такая молодая девушка смогла пойти работать с больными людьми. На что Лера говорила, что как раз такие, как она, и должны работать в подобном месте. Нытиком и лицемерам там не место. По сюжету квеста молодые люди попали в старый заброшенный дом, кишащий призраками. Разумеется, использовались соответствующие мрачные декорации, искусственная паутина. То и дело пропадал свет, после чего в темноте ребят пугали актеры, выдающие себя за призраков. Девчонки постоянно визжали, Макс и Славик тоже несколько раз вскрикивали от страха, хотя и старались сохранить лицо перед своими девушками. Было жутко но все же всем четверым очень понравилась и атмосфера мероприятия, и эмоции, которые они в ней испытали. Когда, наконец, спустя 40 минут блужданий по запутанным коридорам, победив всех монстров и привидений, вся четверка добралась к выходу, актеры-аниматоры встретили их фанфарами и рукоплесканием. Сердце у всех четверых выпрыгивало, ужас на лице сменился восторгом, хотя под коленками все еще дрожало. Приняв поздравления от сотрудников квеста, Поблагодарив их за прекрасную работу, было решено отправиться в ближайшее кафе, чтобы перекусить. Макс на минуту задержался, общаясь с одним из аниматоров. «Ты решил устроиться к ним на полставки?» — улыбнулась Лера, когда Максим догнал их. «Нет». Тот мужик спросил, понравилось ли нам. И когда я ответил, что да, предложил еще один квест, но уже не здесь. «А где?» «Давай не сейчас», — отмахнулся Максим. «Просто умираю. Жутко хочу есть». «Я потом тебе расскажу». Я взял у него номер телефона. В кафе за едой все обсуждали то, что полчаса назад им пришлось пройти. Лена эмоционально рассказывала каждый страшный момент, который напугал ее. Славик постоянно ей поддакивал, соглашаясь и дополняя ее рассказ. Лера припомнила момент, когда она в темноте открыла дверь, за которой стоял кто-то высокий и широкий настолько, что она врезалась в него полностью, а он громко заорал. Макса, хоть он и не верит в духов, больше всего напугало летающее привидение с совсем недружелюбным выражением мертвого лица, что летело за ним уже перед самым выходом. Так что тебе сказал тот парень? Спросила Лера, когда Максим закончил. Народ, ответил Макс, чуть наклонившись вперед. Тот чувак сказал, что если нам понравилось это, то нам определенно зайдет и квест в заброшке, неофициальный, без билетов. «А это уже интересненько», — заулыбалась Лена. «Я не знаю, насколько это безопасно», — продолжил Макс, «и захотите ли вы, но я бы попробовал». Он сказал, что то, что у нас было сегодня, покажется просто детским утренником на фоне того, что нам устроят там. «Брат, надо подумать», — сказал Славик. «Я не знаю, мы же с девчонками». «Вы что, нас списываете?» — возмутилась Лера. «Если мы девушки...» то, по-вашему, это значит, что подобные страшилки не для нас? Я, между прочим, все части звонка и заклятия смотрела, одна дома, по ночам». «Ого, брат!» — заулыбался Славик. «Ты будь с ней поаккуратнее». «Что за заброшка?» — Лера повернулась к Максиму. «Какая-то больница», — ответил он. Ее давно закрыли, но снести так и не снесли. Вроде как исторический памятник». Официально там ничего подобного проводить, конечно же, никто не будет. А неофициально. Видимо, пацаны крутятся, зарабатывают на щекотании чужих нервишек. Максим, кажется, я знаю, что хочу получить на свой день рождения. Загадочным голосом сказала Лера, и говорящими глазами уставилась на своего молодого человека. «М -м -м», — промычала Лена. Компания из трех будущих врачей и одной хорошенькой медсестры в заброшенной больнице? А это уже что-то. Мы обязаны на это подписаться. Ты не боишься?» Максим спросил у Леры, сделав вид, что совсем не слышал Лену. «Боюсь», — улыбнулась девушка. «Но в этом же и весь смысл». «Я тебя не узнаю», — с улыбкой ответил ей Макс. «Да ладно тебе», — сказала Лера. «Мы учимся 24 на 7». У тебя через год начнется практика, а потом в семейной жизни вряд ли найдется место для детских глупостей. А сейчас нужно успевать их делать. «Полностью поддерживаю», — отозвался Славик. «Предлагаю за это выпить. За глупости, которые нужно успеть совершить, пока на них есть время». «За глупости», — согласился Макс. Парни подняли бокалы с пивом, девушки с безалкогольными лимонадами. Завтра же позвоню этому парню и забронирую квест на 5 апреля.